незамеченными. Простой совет. Задумал создать семью, проверься вначале у врачей, до того, как зарегистрирован брак. Если после свадьбы выясняется, что один из супругов болен или имеет физические недостатки, препятствующие нормальной семейной жизни, вероятен развод. Но при этом уже могла зародиться С осложнениями – новая жизнь. Что именно следует юноше выяснить у врача? Прежде всего, оценку физического развития своего организма. Если оно, по мнению специалистов, оставляет желать лучшего, с женитьбой надо повременить, несмотря на отсутствие каких-либо болезней. Тогда надо немедленно заняться физкультурой, спортом, физическим трудом, подружиться с холодной водой, лыжами, гантелями, эспандером, подчинить жизнь разумному режиму, упорядочить сон и питание, больше бывать на свежем воздухе. У некоторых подростков отмечаются врожденные пороки развития половой и мочевой системы. Если эти дефекты внутриутробного развития не были устранены в детстве, они должны быть исправлены, само собой разумеется, до вступления в брак. Не надо только впадать в состояние безнадежности и тем более стыдиться обращаться за медицинской помощью. Ее могут оказать врачи-урологи или эндокринологи. На половые клетки мужчины, а значит и на здоровье будущего ребенка, могут оказать повреждающее влияние не только острые и хронические болезни, но и алкоголь, некоторые химические вещества, медикаменты, рентгеновские лучи и другие виды ионизирующих излучений. Даже нерациональное питание, например, недостаток в пище белков, витаминов, ведет к нарушению созревания сперматозоидов. Зарождение новой жизни должно произойти на фоне абсолютного здоровья мужчины, который минимум 4-6 месяцев до зачатия ничем не болел и не подвергался вредным воздействиям. Готова ли девушка к замужеству и материнству? В течение 280 дней внутриутробной жизни ребенок находится в полной зависимости от организма женщины. Все, что вредно для нее, опасно для плода. А что именно? Однако выяснять это во время беременности значит кое с чем можно трагически опоздать. И все же немало женщин, к сожалению, часто повторяют одну и ту же ошибку. Считают себя к замужеству вполне готовыми, а советы медиков обследоваться и лечиться до вступления в брак в расчет не принимают. И только забеременев начинают проверять состояние здоровья. И некоторые выясняют, что они либо по-настоящему не готовы к рождению, либо имеют заболевания, представляющие угрозу для будущего младенца. Как и юноши, девушке следует вначале уяснить у врачей уровень своего физического развития, состояние здоровья, проверить, нет ли заболеваний, о которых она не подозревает. Прежде всего, надо побывать у терапевта, сказать, что причина посещения – подготовка к материнству. Проведя обследование и, если будет нужно, лечение, терапевт направит при необходимости к другим специалистам. Обычно это стоматолог, отоларинголог, окулист. Заболевания зубов и носоглотки очень распространены, часто не напоминают о себе в обычных условиях, но при беременности могут причинить массу беспокойства матери и повредить плоду. Почти незаметно для женщины,